Глава пятая. Сергей защищает слабого друга и приобретает сильного врага. «Эй, Смерть, бегом и тащи эти мешки в кузницу!» Ничего необычного в данной фразе не было. Тем более, что произнес ее «княжий дружинник», который только что снял вышеупомянутые мешки со спины заводной лошади. Проблема была в том, что обратился он с ней к торопу. И его, наверное, можно было понять, потому что на свежеиспеченном отрике не было никаких свидетельств его статуса, ни пояса, ни меча. Даже гривну он снял, потому что он же не на битву собрался, а коня в озере купать. И ничего бы не случилось, если бы тороп повел себя правильно. то есть назвался бы и потребовал извинений. И наверняка бы их получил. Но в голове юного отрока что-то переклинило. Он, стримглав бросился обратно в казарму. «Тороб, ты чего как в жопку ужаленной?» — изумился Радша, увидав, как влетевший в спальное помещение друг хватает со стойки меч и также стремительно бросается на выход. Сергей ничего не сказал, хапнул боевой пояс и следом. Чуйка подсказала, нехорошее может случиться. Не успел. Выскочил на крыльцо и увидел, как тороп с обнаженным мечом кидается на какого-то бойца раза в полтора крупнее, чем бывший детский. А тот, тот отреагировал на уровне мастера. Ушёл от первого удара с легкостью, четко, без суеты, извлек из ножен меч, дождался второй атаки, которую пресек безжалостно и эффективно. Короткое стремительное движение и меч торопа падает на земь пинок в живот и на зем летит уже тороп ты взбесился смерть ставя торопу ногу на грудь интересуется незнакомый сергею дружинник меч у него в руке острье глядит торопу в лицо дружинник улыбается и улыбочка такая характерная словно он выбирает какой глаз выколоть раненому левой или правый Торок молчит. «Оставь его!» Дружинник глядит на Сергея, эдак сверху вниз, и не только благодаря росту. Не отвечает. На вид слегка за двадцать. Разводы пота на не слишком чистом лице. Надо думать, умыться с дороги не успел. Светлые усы бегут от кривящихся в усмешке губ к раздвоенному подбородку. «Варяг, значит!» Гривна на шее тонкая, зато золотая. Гридень? Сергей покосился на алое пятно, расползающееся от руки торопа. Кровотечение сильное, счет идет на минуты. И незнакомый гридень, сука, тоже это знает. У Сергея в руке пояс с мечом, сам он в рубахе и босиком. Но серебряная княжья гривна видна хорошо, и серебряный браслет на руке. Так что этот гад наверняка сообразил, что Сергей тоже дружинник. И по ухмылке гадской нетрудно догадаться, чего он ждет. Еще одного нападения с тем же результатом. Драться с ним у Сергея нет ни малейшего желания. Класс пока не тот. Тем более босым и без защиты. Но выбора нет. Если они постоят так еще минуту-другую, торопу конец. Сергей роняет пояс на наземь, меч уже в руке. «Гест, вард, мячи убрать! Оба!» Геллер. Нурман, подаривший браслет, что у Сергея на руке. Якобы за преподанную сыну науку. Но, скорее всего, чтобы сохранить лицо. Надо же, запомнил, как Сергея зовут. С ярлом еще пятеро. Лицо у двоих знакомые. Бойцы из Хирда Геллера. Этот гест, надо полагать, из той же команды, хотя на Скандинава не похож. Сергей шагнул назад. Положил меч на брошенный на боевой пояс. Выдохнул. Умирать не придется. Незнакомый дружинник стер пальцами кровь с кончика клинка и вернул его в ножны. Велел глупому смерду мешки с добычей в кузню отнести. А он на меня с мечом. Совсем дурной, что ли? Дружинник пожал плечами. Он не смерд, — крикнул подоспевший Радша. Он отрок княжий Ногу с него убери, — сказал Сергей, шагнув вперед, — снимая ремешок, которым был подвязан рукав его рубахи Точно артерия задета. Сергей накинул ремешок поверх рубахи торопа, затянул изо всех сил. Жгут помог. Кровь перестала хлистать, только сочилась тихонько. Теперь можно осмотреть рану. Выглядит хреново. Порез глубокий и место нехорошее. «Что ж ты так, братишка? Зачем же ты так?» «Ну, ничего». За одного битого двух небитых дают. Заживет, еще сильнее станешь. Правда, с надеждой переспросил Тороп. Зачем мне тебя обманывать? Сергей соврал. Ран он в прежней жизни навидался всяких. Таких тоже. Сегодня Тороп последний раз держал меч в правой руке. Сергей выпрямился. Отрок, да? Спросил у Сергея. Отрок, подтвердил Сергей. Вчера в дружину приняли. «Гест, зачем ты назвал отрока смердом?» «Так откуда мне знать, Ярл, что он княжий отрок?» — проворчал тот. «Меча при нем не было, сам не обозвался. Это он потом с мечом выскочил, и сразу рубить, дурень такой. А что мне было делать?» «Он сам на тебя напал?» — уточнил Геллер. «Ага. Кто это видел?» — и посмотрел на Сергея. «Я видел, — нехотя признался тот. Тороп ударил первым. Обиделся он сильно». «Мне повезло». Геллер успокоился. «Гест, твое слово». «Я не в обиде», — сказал дружинник. Сергей открыл рот и закрыл. «Формально этот гест прав. На него напали, он защитился. А что тороп теперь калека, так сам виноват. Вроде все правильно, но несправедливо». Вокруг уже собралась небольшая толпа, дружинники, дворня. Подошел и Рерих. Здравия, Геллер Ярл! Что это? Сергею сразу стало спокойнее, но не легче. Вот этот с мечом напал на моего воина. Геллер кивнул на торопа, который уже не лежал, а сидел на земле. Разглядывал рану на руке. Мой воин его обезоружил. Это все. Этот напал на него? Скепсис в голосе Рериха ощущался очень явственно Почему? он назвал его смердом в лес Радша». Рерих глянул на парня так, что тот покраснел и попятился. «Это не было оскорблением», — спокойно сказал Геллер. «Малой был без оружия, без всего, только в рубахе и портках. смерть и смерть». «Не одежда и оружие делают воина воином», — не выдержал Сергей. «Верно», — сказал, — одобрил Геллер. «Вот тебя, Вард, даже когда ты босиком, за смерда не принять». а этот, не сказав ни слова, на наутек. Он за мечом бегал, снова в лес Радша. Кто-то засмеялся, Рерих нахмурился. Сергей его понимал. Тороп вел себя по-идиотски. Воин, которому приходится бегать за оружием, так стемит, очень вовремя, блин. Этот малый напал на моего хирдмана, по-нормански обращаясь непосредственно к князю, заявил Геллер. У моего хирдмана претензий нет. Неудачное начало. — Вообще-то гест мой, Хирдман, — тоже по-нормански проворчал Стимит. — Как и ты, мой Хёвдинг, Ярл. — Так и есть, — охотно подтвердил Геллер. — Хочешь взять с этого Веригельд за нападение на Хускарла? — Ты в своем праве. Но не думаю, что у этого есть чем заплатить. — Вергельд, Веригельд, денежная компенсация за преступление. — Варт, насколько серьезно ранен Тароп, — вполголоса спросил Рерих. Думаю, меч в руку ему больше не взять. Тоже в полголоса ответил Сергей. И громче. Позволь мне сказать, княже, я видел, что было. Говори, разрешил стимит. Этот воин, Сергей показал на геста, мог принять отрока торопа за смерда. В это поверить легко. Если кто-то летает, как утка, крякает, как утка, и зажаренный на вкус точно как утка, то это утка и есть, весело заявил Геллер. Судя по всему, настроение у Ярла замечательное. Что ж, Сергей попытается это изменить. Может, он еще не умеет сейчас сражаться так же умело, как раньше, но опыт подобных диспутов у него больше, чем у любого из матерых воинов. «Принял за смерда, да», — признал Сергей. Но обратился к нему не как к свободному человеку, а как к холопу. «Что ты сказал от руку Гест? Повтори нам». Во взгляде, который Гест бросил на своего ярла, читалось. — Это он серьезно? Мелкий шкет дает указания мне? — Отвечай, — вмешался князь. Видно было ему интересно, к чему клонит Сергей. — Я велел ему отнести мешки в кузню, — сказал Гест. — Что в этом такого? — Что-то ему сказал в точности, — потребовал Сергей. — То и сказал. — Я помню, что он сказал. Влез кто-то из дворни. — Я слышал. Он сказал, бегом тащи мешки в кузню. Так, уточнил Сергей. Да, не подозревая подвоха, подтвердил Гест. То есть ты видел, что перед тобой свободный человек, но все равно обратился к нему как к холопу, причем своему собственному холопу. Так тут же все люди княжья, сказал Гест. Добыча у меня в мешках тоже княжья. И кузня княжья. Неудивительно, что я ему приказал отнести мешки. — То есть ты знал, что перед тобой княжий человек? — вновь уточнил Сергей. — Так видно же, что не пришлый. — И когда он прибежал с мечом и напал на тебя, ты уже знал, что он княжий человек? Гест задумался ненадолго и опять подтвердил. — Ну, знал. И что с того, что он княжий? Дать ему себя зарубить, что ли? Зрители одобрительно заворчали. Сейчас они были явно на стороне геста но это ненадолго. «Ты испугался, что тебя зарубит смерть с мечом?» — повысил голос Сергей. «Я восхищен твоей осторожностью». Вот теперь засмеялись многие. Даже князь улыбнулся. Гест рассердился и насторожился. «Я не испугался», — возразил он. «К тому же этот, — кивок наторопа управлялся с мечом не так уж плохо. Похоже меня, понятно», — тут же добавил он самодовольно. но получше смерда. То есть, когда он напал, ты, как настоящий воин, сразу увидел, что тороп, умеет обращаться с мечом и сообразил, что он не смерть Да не особо он умел, так немного. Я знавал тех, кто управлялся железом куда лучше, но я все равно их убил, — заявил Гест с гордостью. — Его ты тоже хотел убить, верно? — спросил Сергей. — Я воин. Мне нравится убивать». С искренней улыбкой сообщил Гест. Но он же не убил этого отрока, вмешался Геллер, который заподозрил неладное. «Только потому, что вмешался ты, Геллер-Ярл», тут же отреагировал Сергей. Гест вскрыл отроку-торопу жилу на руке, прижал его к земле и, угрожая мечом, не позволял шевелиться. Я думаю, он ждал, пока отрок истечет кровью и умрет. «Но этого не случилось», — вновь вмешался Геллер. значит и говорить не о чем этого не случилось да кивнул сергей но не потому что этого не хотел хирдман гест сергей сознательно назвал грума нурманским словом хирдман а не гриднем ведь большая часть людей что собралась вокруг и сейчас очень внимательно слушали сергея были варягами но раз отрок жив обвинять геста в намерении убить княжего отрока будет неправильно сказал сергей Однако мне кажется, Хирдман Гест, несомненно, опытный и умелый воин, Гест опять самодовольно ухмыльнулся, зря. Умелый и опытный воин мог бы управиться с отроком Торопом, который и отроком стал только вчера, не калеча его. Я видел их схватку, и я в этом уверен. И любой, кто посмотрит сначала на Хирдмана Геста, а потом на отрока Торопа, который больше никогда не сможет взять в руку меч «Прости, друг, что я все-таки произнес это», — мысленно добавил Сергей, — «тоже в этом не усомниться». Он сделал небольшую паузу, поглядел на князя. «Стемит кивнул. Продолжай». «Да», — сказал Сергей, — «по правде, если кто-то чужой со злым умыслом нападет на княжьего дружинника, то обязан заплатить виру, даже если дружинник не пострадал. Но отрок тороп не чужой». Он такой же княжий человек, как любой из нас. Мы все здесь княжьи люди. Мы все здесь как братья, как семья, я так думаю. Бывает, старший брат оскорбит младшего, а младший захочет ответить. Станет ли старший и сильнейший за это калечить меньшего? Сознательно калечить, вместо того, чтобы вразумить. И что скажут такому брату другие братья? Что скажет такому брату отец, младший сын которого мог бы вырасти, стать грозным воином и достойно защищать свой род? Но больше не сможет, потому что его искалечил более сильный родович. Как отец поступит с тем, кто обошелся с его младшим сыном, как с чужим? — Кто, мой брат, не выдержал гест? Вот этот червяк полудохлый? — Да за такие слова тебя самого! — Умолкни! — по- понурманский рявкнул Геллер. «Нет уж, пусть говорит», — по-словенски произнес Стемит. «Нечасто мой дружинник берется проведить мою же младшую дружину. Говори, Гест, что, по твоему мнению, надо сделать с отроком Вартом?» Но продолжать Гест не рискнул. «А ты что скажешь, брат мой Геллер Ярл?» — спросил стимит «Скажу, что этот отрок, — он кивнул в сторону Сергея, — уж точно поумнее, чем многие здесь». Не должно было Гесту так обойтись с младшим. Хитрец, — подумал Сергей, — уловил настроение и моментально перестроился. Тем осторожнее надо с ним быть. Сергей приложил руку к груди и поклонился Ярлу. Поблагодарил за похвалу. А Гест растерялся, озирался, пытаясь найти сочувствующих, и не находил. Он перестал быть тем, кто защищался от вооруженного противника. Теперь в нем видели матерого бойца, безжалостно покалечившего мальчишку, который даже близко не был ему ровнее по мастерству. А еще Гест точно знал, кто виноват в этой перемене. Вот этот мелкий отрок с хорошо подвешенным языком. «Ты поплатишься», — прочитал Сергей в его глазах. Но это уже не напрягало. Один на один Гест с ним, понятно, справится». Так что лучше бы им в ближайший год-другой не встречаться наедине в укромном месте. А вот открыто Гест ему не сделает ровно ничего. Это все равно, что самому князю вызов бросить. Тем не менее, вызов был брошен. Но не сразу и не Гестом.